Борис Цыханович. Отпуск в Салаги. Последний день полковых учений обещал быть нудным и тоскливым, как и предыдущие несколько дней. Не повезло нам и с погодой, когда всё произошло, как по закону подлости. Если перед учениями была целая неделя солнечной и тёплой погоды, то накануне учений полил дождь. который не прекращался все эти дни, и температура опустилась до плюс двух, плюс трёх градусов. Конечно, кто служил в Союзе, только бы посмеялся, в январе это плюс два-три градуса тепла. Да они там в Германии оборзели совсем. Но все, кто прослужил в ГСВГ несколько лет, знали. Лучше минус десять-пятнадцать сухого мороза, чем плюс два градуса, да под дождичком в Германии. Это мерзкая погода, когда не можешь толком согреться. Вечно сырой и влажный, когда холод тихой сапой предательски заползает под одежду, как только ты остановился или прекратил двигаться. Правда, сегодня ночью дождь прекратился, но низкое, угрюмое, пасмурное небо, взвесь воды в воздухе и непременный ветер обязательно в харю превращал последние часы учений в нервотрепку. Да и учения сами, в отличие от других, полковых, были неинтересными. Раньше нас подымали и в течение трех суток активно прокручивали через 3-4 полигона, где мы в высокой динамике отрабатывали все учебные вопросы. И на последнем полигоне заключительным этапом проводили управление огнем артиллерии полка с боевой стрельбой. Сворачивались и уходили в пункт постоянной дислокации. А тут подняли и сразу кинули на полигон Либбер-Розен». Всё бы ничего, но во время марша в моём взводе в самый пик сильного ливня взорвалось колесо пятого орудия. Приняли на обочину, пока меняли, правда, это заняло 15 минут. Я стоял с флажками на дороге и поворачивал немецкие машины навстречку и очень по-дебильному гордился. Вот типа гансы, сидите в тёплых машинах, а я, советский военнослужащий под ливнем, охраняю вас. Я промок до нитки и более-менее просох только сейчас. Приехали на Либер Розову, встали на песчаном поле, закопались и двое суток так и простояли. Конечно, шло управление огнём, но это всё учебными снарядами или холостыми обозначали выстрелы и залпы. Короче, намучились с этими учениями. Но нашей батарее всё-таки немного повезло. Все остальные батареи встали на самом песчаном поле, а наша, девятая батарея, самая крайняя, Удачно расположилась как раз на опушке леса, который хоть чуть-чуть, но прикрывал нас от ветра, и там можно было развести костёр для обогрева. В остальных такой возможности не было. Не было на поле дров, да и как только разведут костёр, так сразу рёв с КП полка: "Почему нарушаете маскировку?" А какая к чёрту маскировка, когда на жёлтом песчаном поле выкопано 48 орудейных окопов, накрытых зелёными маск-сетями. Через поле проходило шоссе, и проезжающие немцы, наверное, здорово удивлялись, как ровно в одну ниточку тянется линия невысоких, заросших травой бугров. Ну а мы прямо на опушке выкопали ямы, и в них постоянно горели жаркие костры, дым от которых ветром уносился в лес. Вот мы и сейчас сидели с Лёвой и Геворгиан у костра и балдели. До ячейки СОБа было метров двадцать. Там на связи сидел дежурный радиотелефонист и с завистью смотрел на наш костёр, где сидели мы, вычислитель и второй связист. Такие же костры горели за каждым орудием, и там грелись расчёты, за исключением дежурных наблюдателей. Только что закончился завтрак, до начала управления огнём было ещё около часа, и мы немного расслабились. Но как всегда, в такой момент, когда ты размазываешься по бревну, блаженно жмуришься от такого уютного жара, юрзаешь на бревне, чтобы подставить под животворящее тепло другой бок, прозвучала тревожная трель телефонного аппарата. Да, здесь. Да, сейчас. В ячейке во весь рост поднялся замёрзший радиотелефонист и призывно поматал в воздухе телефонной трубкой. Давай, старший лейтенант, вас комбат к телефону зовёт. Мелёв недовольно поморщился. Ну чего комбату там не мётся? Сейчас подойду. Старший офицер на батарее поднялся со стульчика, с удовольствием потянулся крупным и полотным телом и направился в ячейку. Долго слушал указания, потом буркнул в трубку: "Хорошо, сделаю". Вернулся обратно, и Сев на стульчик послал связиста по окопам с приказом: "Строится перед ячейкой Соба". "Что там, Лёва?" до да комбат загонашился чего-то. Оказывается, ждут командующего артиллерией и армией генерала Смирнова. Он будет контролировать последний этап. Вот и комбат задёргался, типа привести всех в порядок, а то вдруг по огневым поедет. Лёва разнежился у костра, и ему лень было шевелиться. Давай, Боря, ты проверь их, а я посижу, что-то в сон потянуло. Мне уже надоело сидеть у костра, поэтому с удовольствием стал распоряжаться. Построил огневиков в одну шеренгу и, проверив внешний вид, практически каждому сделал замечание: помыться, почесаться, подбриться, почиститься и так далее. Единственный, на ком споткнулся, это на рядовом Юзбашеве. Мой подчинённый с шестого расчёта Маленький, хиловатого вида азербайджанец чуть больше месяца назад пришёл в мой взвод из молодого пополнения. Был он городским, из Баку, поэтому хорошо говорил по-русски, что здорово его отличало от других азеров. Конечно, как молодой солдат, он был зачуханым и ещё сырой. Но уже в первый месяц службы показал, что впоследствии из него получится толковый боец. Правда, сейчас он выглядел жалко. Грязное, неумытое лицо, зимняя стойка, Шинель, несколько большего размера, висела на нём как на вешалке, и всё остальное болталось точно так же. Конечно, можно его сейчас у костра раздеть и дать умыться горячей водой, равномерно развесить на нём оружие и остальные причиндалы. Но вот что делать с густой, истинно чёрной и матёрой щетиной? Это был ещё тот вопрос. Он ещё на гражданке имел кучу отсрочек от армии по семейным обстоятельствам, и сейчас ему было 24 года. По южным меркам он считался зрелым мужиком, что красноречиво подчёркивало его щетина. Если русские солдаты даже старослужащие только подбривались раз в 3 дня, то Юзбашев, наверное, единственный в полку, даже среди офицеров и прапорщиков, брился опасной бритвой, и это был целый ритуал. Сначала он её точил, потом размачивал полотенцем, опущенным в горячую воду, щетину. А после всего этого намыливался, брился, и треск срезаемой щетины доносился даже в коридор, вводя в священный ужас служевцев. Вот и сейчас, бегло осмотрев подчинённого, я понял бессмысленность даже попытки побрить его в полевых условиях, и также быстро принял решение. Юзбашев, и ты, Матвеев, идёте на перекрёсток дороги, меняйте там Серебрякова и Кумова. Обороняйте левый фланг батареи. Матвеев, ты старший. Матвеев был с пятого расчета, прослужил больше года и рвал и металл в попытке заслужить отпуск. Но посчитав, что вырытый окоп на перекрестке лесных дорог не место, где можно его заработать, заныл. «Товарищ прампрыщик, а чё я? Чё вечно я? Я лучше из орудия постреляю и здесь на огневой позиции поработаю. Там Юзбашев и один справится». «Хорош ныть. Ты на себя посмотри. Тебя, как и Юзбашева, прятать надо. Вперед!» Бул, погоди. Ну-ка, давай их сюда обоих, послышался голос Лёвы от костра. Все разбежались устранять недостатки, а этих двоих подвёл к Лёве, который стал их инструктировать. Так, балбесы. Довожу информацию. Помимо нас здесь на полигоне проходит учение разведбатальона армии. Если мы стреляем и крутимся здесь на поле, то они наоборот должны взять языка, напасть на какое-то подразделение и обезоружить его или условно заминировать. Так что, Матвеев, ты морду в сторону не вороти, и там можно отпуск заработать. Вот где они там шатаются. Может, к нашей огневой позиции подбираются. Благо мы чуть ли не в самом лесу стоим. Вон они позавчерашней ночью разоружили отряд по парку и угнали оттуда ГАЗ-66. Так что ушки на макушке. Ну а если с разведчиками у вас прокол будет, то я вам такой прокол устрою. Ну, естественно, никого не пропускать. Лёва поднял кулак и погрозила им. Надо сказать, что руки и ладони старшего лейтенанта Геваргиан это отдельная тема для анекдотов среди офицерского состава полка. Они были как лопаты, большие и широкие. А если он их сжимал в кулаки, то они становились, как раньше на Руси говорили, пудовыми. Для Лёвы это тоже была больная тема. Ни одни кожаные перчатки не налазили на руки. Просто не было таких размеров. Поэтому когда Лёва ездил в отпуск в свою солнечную Армению, то там шил на заказ пару десят перчаток. Но это спасало его лишь на некоторое время. Он их терял со скоростью одна пара в неделю, и вскоре щеголял либо голыми покрасневшими от холода руками, либо одевал и ходил в обычных брезентовых строительных рукавицах. Вот и сейчас, если приложить кулак Геваргиана к голове Медведева, То есть за него будут выглядывать только уши и шапка, а уж голова из-за баша выскороится, как луна за солнцем. Солдаты с почтением осмотрели воспитательный инструмент командира и молча направились в глубину леса менять сослуживцев. Лёву бойцы не боялись, а уважали, как грамотного офицера, так и как отличного и справедливого командира. Лёва бойцов никогда не бил, зная свою дурную силу. Мы как-то с обеда вместе возвращались в казарму, а Дневальный в это время сидел на тумбочке, отвернув лицо от входной двери и весело базарил с товарищами в конце коридора и не заметил входящих командиров. Так Лёва подскочил и не ударил, а просто резким движением руки снес бойца с тумбочки. В какой позе он сидел, в той же и летел по воздуху метров пять, а потом катился на заднице еще метра три по кафельному полу под смех товарищей. Пауза затягивалась, было уже почти двенадцать часов, а никаких команд не поступало. С правого фланга огневой позиции неожиданно прибежал к нашему кастру наблюдатель и сбивчиво доложил: "Товарищ старшина-тендант, там там на поле все батареи сворачиваются". Мы вскочили на ноги и метнулись к первому орудию, откуда просматривалось всё поле. Действительно, батареи полка отбивались, но не так, как будто на учениях получили команду отбой и переместиться. Все отбивались не спеша и явно сворачивались. «Не понял», – удивился Лёва. «Я эту же мысль выразил более сочно и матерно». Мы оба метнулись в ячейку, и Лёва позвонил на КНП батареи. Трубку взял командир взвода управления лейтенанта Денисенко. «Витя! Там что, команда от бой пошла?» Я прислонился ухом к трубке с другой стороны и услышал. «Да?» «А чего нам тогда не передаете?» «Комбата срочно вызвали на КНП командир полка». Чего вызвали, не знаю. Вот сам сижу и жду, а рядом остальные отбиваются. Вроде бы конец учениям. Сейчас частиков приедет, тогда что-нибудь и скажет. Херня какая-то. Мы удивлённо посмотрели друг на друга. Никогда такого не было, чтобы полковые учения заканчивались без управления огнём с боевой стрельбой. Ну ладно, посмотрим, что будет дальше. Через 10 минут зазвонил телефон. Это был комбат Лёва, к тебе полковая контрольная группа приехала. Нет, никого нет. Крашева сейчас подъедет. А что хоть случилось? Что все отбиваются, а нам команды нет? Да сам не знаю. Приехал минут 40 тому назад генерал Смирнов, злой и раздражённый как чёрт. Всех на КНП полка оттрахал. Что-то там орал, а потом вызвал меня. Я там как чмо стою, глазами моргаю. В этом месте мы с Лёвой придушенно засмеялись. У Чистякова был периодически врождённый или просто нервный тик. И иной раз, в самый неподходящий момент, особенно когда его ругали, он начинал моргать, а впечатление такое создавалось, как будто он заговорщически подмигивает, что ещё больше заводило ругающее начальство. «А он поспрашивал про батарею, спросил про тебя. Ты где ему попался? Очень уж агрессивно про тебя спросил». «Да я никогда в жизни его не видел», – задумчиво произнёс Лёва. мысленно пробегая свою службу в первой танковой армии. А что он спрашивал? Как обычно спрашивают, как служат. Ну? Чего ну? Нормально тебя все отхарактеризовали. Короче, сказал лично проверить батарею. Да, там сейчас тебе еще с других дивизионов снаряды подвезут. Так что готовься к стрельбе, ты внешний вид проверил? Да, нормально в этом плане. Лёва положил трубку на аппарат и озадаченно выругался по-армянски. «Откуда он меня знает?» Через десять минут на огневой позиции остановили ГАЗ-66, из кабины которого вылез жизнерадостный начальник топослужбы полка, он же начальник полковой контрольной группы, а из кузова высыпали солдаты и сержанты с приборами. «Здорово, герои!» – радостно завопил капитан Климкин, здороваясь с нами. «Хорош подъебывать!» Ты лучше скажи, что ты приехал, и что там у вас происходит. Что и что? Сексуальный день. Нас уже оттрахали, теперь будут вас. Мыло, полотенца, штаны ширинки назад, лично генерал будет. Коля, хорош тарахтеть. Ты конкретно скажи, что там у вас? Так я конкретно и говорю. Ждали, что генерал к нам подъедет в 10:00 и начнётся, а его всё нет и нет. А тут в 12:00 появляется злой как собака, раздражённый, с ходу налетел на командира полка, а потом всех по очереди. Я от греха подальше с КНП смылся, а когда генерал немного утих, снова нарисовался там. Короче, он говорит командиру: "Ваш полк знаю, управление огнём отстреляете не ниже на хорошо. А вот проверю вас на швывость и проверю с боевой стрельбой только одну батарею, и по ней поставлю полку оценку". И спрашивает, в какой батарее служит старший лейтенант Гиваргиан. В девятый товарищ генерала отвечает командир. Вот её и готовьте, и комбата ко мне. Вот так, Лёва. У тебя сейчас есть шанс стать командиром батареи или оказаться в заднице, пробормотала Задачи на Гевардян. Может, это твоя родня с Арменией замутила протекцию, высказал я своё предположение. Не, у меня все простые. Я же не Миша Григорян, у которого пол Армении шишкари. В течение 10 минут подошли машины с дивизионов, и мы разгрузили снаряды. Теперь у нас на огневой позиции было по 8 снарядов на орудие. Я послал солдата за Матвеевым и Юзбашевым, чтобы потом не забыть про них в суматохе. Через 5 минут подскочил Матвеев и бодрым голосом доложил, что всё нормально. Подозрительным взглядом осмотрел его пышущее здоровым румянцем лицо, явно не замёрзшего на посту, а только что отошедшего от костра. Вдалеке мелькнул Юз Башев, и я кивнул головой, принял доклад. Доложили комбату, что ОП готово, и замерли на своих местах. Дальше произошло то, что должно было произойти с полком за все эти дни. За четыре последующих часа на всем песчаном поле не осталось места, где бы не разворачивалась батарея в боевое положение. Причем это происходило на время и с обязательным выстрелом или залпом. Потом перемещались на 100-200 м и опять разворачивались. Условный противник периодически применял по нам отравляющие вещества, наносил ядерный удар, после которого мы всё равно возрождались, разворачивались и тут же сворачивались, уходя от возможного налёта авиации. Снова одевали химзащиту и целый час работали в ней, нервно ощущая, как просохшая одежда вновь пропитывается, но уже солёным потом. Опять стреляли и в конце схода развернулись на прямой наводки, где выполнили задачи по поражению неподвижных и движущихся целей. Батарея была качественно вывернута наизнанку, и мы здорово переживали за результаты своей работы. Это потом мы узнаем, что почти все нормативы выполнены с оценкой хорошо либо удовлетворительно, и три задачи на отлично. А сейчас нервничали, переживая за результаты и за оценку полка. Все снаряды были выпущены, и над полигоном повисла тревожная тишина. На последнем этапе прямой наводки к нам присоединился комбат со своей ячейкой, и теперь в яме, откуда мы руководили огнём, было не протолкнуться от взвода управления батареи. "Командира батареи к командиру полка", прислала команда по радиостанции. Капитан Чистиков выбрался из укрытия и побежал к недалекому кнп полка, придерживая рукой полевую сумку. Ну сейчас комбат обратно или начальником штаба дивизиона прибежит, или в взводном, прокомментировал лейтенант Денищенко. Хотя, насколько я понял, отстрелялись мы вроде бы ничего. Через 10 минут из заполкового КНП появился комбат и неспешной походкой направился в нашу сторону. Мы вскинули бинокли и впились в лицо комбата, стараясь угадать, с какой вести он идёт назад. Вроде бы всё нормально, неуверенно проговорил Лёва. Комбат ото не сняли, а я так и остался на своей должности. Глядя на суету, поднявшуюся после отъезда чёрной генеральской Волги и вазика командира, стало понятно, что учения закончились и там отбиваются. Серёга Чистяков неспешным шагом подошёл к нам, вылезшим из ямы, и тут же опустился на раскладной стульчик, подсунутый одним из солдат взвода управления. Комбат молчал, молчали и мы, ожидая приговора. После недолгого молчания капитан улыбнулся, как это он умел, открыто и широко. «Ну и что набычились?» «Не обосрались и слава богу!» «Фух, мы оживились и тоже заулыбались». А комбат продолжил. «Какую там оценку полку генерал утвердит, не знаю, но нам хорошо». «Фух, нормально. Ну, ёлки-палки, пусть нас полк теперь поит». «Нет, каждый дивизион по отдельности». Штурмовой дивизион, восемь батарей. Вот пусть поляны и накрывают по очереди. Каждый высказывал свои варианты будущего расчёта полка. Комбат, а что генерал про нас сказал? Вот это самое интересное и загадочное. Он сказал следующее: "Командиры батарей и старшего лейтенанта Геваргиан, я поощрю сам. Офицеров и прапорщиков в батарее приказом полка, а рядового Юзбашева после учений отправить в отпуск". Во как? Ладно, он мог знать тебя, Алёва. А вот откуда он Юзбашева знает? Чистяков развёл в недоумении руками, глядя на наши также удивлённые лица. Боря, ну-ка Юзбашева сюда позови. Через минуту перед нами стоял Юзбашев, и мне показалось, что за эти несколько часов щетина у него стала гуще и ещё чернее. Юзбашев, кто у тебя родители? И откуда тебя знает генерал Смирнов? Ну, на первый вопрос мог и я спокойно и довольно подробно ответить. Обычные учителя в обычной школе. Такие же и родственники, только дядя довольно известный нефтяник, награжденный двумя орденами Трудового Красного Знамени. Но это всё не то. В принципе, своим ответом и неопределённым пожиманием плеч всё это подтвердил солдат. Мы замолчали, не зная, что ещё спросить. А у меня зародилось вполне законное подозрение, и я приказал вычислителю – Вызови сюда Матвеева. Офицеры с любопытством поглядели на меня, но промолчали. Матвеев, у вас всё нормально было на перекрёстке? Так то очень тарищ прапорщик, всё нормально, с готовностью и преданно глядя на нас, молвил пышущий здоровьем и оптимизмом солдат. Матвеев, не из звёзди, медленно и раздельно высказал своё сомнение. Ты, когда мне докладывал, мне показалось, что ты только что от костра. Так, Матвеев, начинаем с тобой разговаривать по-серьёзному. В течение последующих 10 минут была выяснена вся картина произошедшего. Юсбашев выкатил в дичайшем изумлении глаза, когда услышал, что как максимум через неделю он будет ехать домой в отпуск, а Матвеев наоборот превратился в соляной столб, отчаянно вращая глазами и поняв, как он бездарно и позорно просрал отпуск. Мы же молчали, переглядывались, И не знали, как реагировать на рассказ Юзбашева. Хотелось восхищённо заматериться и дико захохотать от той дебильной ситуации, которую Юзбашев создал на перекрёстке. Комбат попросил всё это показать, и когда Юзбашев показал и изобразил В лесу на перекрёстке было тихо и даже немного теплее, чем на опушке. Матвеев огорчённо покрутился на пятачке сошедшихся вместе лесных дорог, порыскал по мокрым кустам и остановился около мелкого окопчика, вырытого в глубине кустов. Постоял, о чём-то думая, после чего решительно встряхнул головой. "Юзбаш, остаёшься здесь, а я пойду в расчёт. Ты ещё салага, поэтому и стой здесь. Я год назад такой же, как ты был". Так что всё по справедливости. Если отбой будет, я за тобой прибегу. А так смотри, не дай бог кого пропустишь. Геваргян на собой их убьёт. Снял с себя гранатомёт и отдал его напарнику. Матвеев улетучился, и Юсбашев остался один. Свой автомат он повесил за спину, а гранатомёт повесил на плечо и стал вышагивать по перекрёстку. Сначала вроде бы от ходьбы согрелся, но песок, хоть и был в дождём уплотнён, всё равно ноги проваливались, и через полчаса солдат уже выбился из сил. Он остановился на середине дорог и замер, пытаясь сохранить тепло, но в условиях Германии и такой погоды это было невозможно. Постепенно, незаметно для самого солдата, его тело начало самостоятельно принимать позу, при которой потери тепла сводились к минимуму, или, как она называлась в армии, зимняя стойка. Голова втянута в плечи, туловище слегка согнуто и подано вперёд. Руки слегка растопырены в стороны, ладонь в левой рукавице зажата в кулак, а сама рукавица из-за этого опущена ещё ниже, визуально превращая обыкновенную человеческую руку в обезьянью, где кончики пальцев достают до колен. А вот правая рукавица была во время учения порвана, точнее, внутренняя часть рукавицы была практически оторвана, поэтому правая ладонь была сжата в кулак, где и находилась оторванная часть рукавицы. Живот ещё больше втянулся, отчего ремень ослап, и штык нож с подсумками и магазинами съехал к яйцам. Камизма фигуре добавлял здоровенный гранатомёт, который был чуть меньше самого юзбашева. Синие губы и мутно-зелёная сопля на горбатом носу довершали картину. И чем быстрее уходило тепло, тем больше трансформировалось тело в зимней стойке. Молодой солдат так глубоко ушёл в себя, в борьбу с потерей тепла, что чёрную начальственную «Волгу», которая вывернула из-за изгиба лесной дороги, заметил тогда, когда до неё осталось метров десять. Солдат поднял правую руку, разжал кулак, и оторванная внутренняя часть рукавицы красиво отвалилась, выставив на обозрение генерала замаранную ладонь. Юзбашев хотел махнуть рукой, обозначая сигнал «стой», но уж очень замёрз, И лишь грязный указательный палец беспомощно согнулся и застыл в полусогнутом положении. Бампер автомобиля чуть ли не воткнулся в ноги солдата, и Юзбашев медленно перевел взгляд с капота «Волги» на высунувшегося из боковой двери генерала и, не думая, почти на автомате произнес «Старший лейтенант Геворкян приказал никого не пропускать». «Понятно», – задумчиво произнес генерал, разглядывая возникшее на дороге зачуханное создание. С таким же любопытством через лобовое стекло смотрел и солдат-водитель. В сторону, отойди, товарищ солдат. Старший лейтенант Гиваргян приказал никого не пускать. Да понял, понял, развеселился генерал. Только в сторону, отойди. Солдат продолжал стоять и смотрел с тоской в глазах. Старший лейтенант Гиваргян приказал никого не пускать. Мне можно, я генерал, видишь? Погоны генеральские. Генерал продолжал веселиться, радуясь забавному происшествию, а Юзбашов вновь затянул. Старший лейтенант Гиваргиан приказал никого не пропускать. Ну ты упёртый, удивлённо протянул генерал и поманил рукой: "Иди сюда". Солдат с гранатомётом переместился к правой дверце автомобиля, а генерал стал с ним говорить как с ребёнком, причём с ребёнком отстающим в развитии. Вот, видишь, погоны Я генерал. Знаешь, что такое генерал? Во. Знаешь? Молодец. Помимо того, что я генерал, я ещё и артиллерийский генерал. И нашёл точно такие же эмблемы, как и у тебя, только побольше размером. А раз я артиллерийский генерал, значит, я начальник твоего старшего лейтенанта, и твой начальник тоже. То есть я могу спокойно проехать по этой дороге. Правильно? Во. Согласен. «Тогда я поехал». Генерал удовлетворенно откинулся на спинку сиденья, ожидая, что сейчас солдат сделает шаг назад и отдаст воинское приветствие. Но Юзбашев, подумав лишь секунду, бесцветным голосом затянул по новой. Старший лейтенант Геворгян приказал никого не пропускать. «Тьфу ты, черт побери! Надоел ты мне. Николай, поехали!» И генерал с досадой махнул перчаткой вперед. Разбитной водитель ухмыльнулся, переключился на первую скорость и медленно двинулся с места. Вся унылость и вялость мигом пропали у Юзбашева. И тот, скинув с плеча гранатомет, перехватил его и через открытое окно дверцы с силой ткнул гранатометом в грудь генерала, плотно прижав его к спинке сиденья и заорал «Старший лейтенант Георган приказал никого не пропускать!» Испуганный водитель мгновенно нажал на тормоз и уставился на солдата. Обалдевший генерал молчал секунд 20. Хорошо, солдат, убери оружие. Юзбашев убрал с генеральской груди гранатомёт и в нойф повесил его на плечо. Как фамилия? Рядовой Юзбашев. С артполка? Так точно. Разворачивайся, Николай, поедем другой дорогой. В конце рассказа мы уже не могли слушать без слёз. А Матвеев чуть не плакал. Отсмеявшийся комбат успокаивающе сказал убитому такой неудачей солдату: "Матвеев, не переживай. Даже если бы ты там был, вот, пускай ты бы не заработал". "Почему, товарищ капитан? Чем я хуже Юзбашева?" "Вот в том-то и дело. Такое мог сделать только неотёсанной службы молодой солдат. А ты бы, Матвеев, увидев генерала, встал бы по стойке смирно и пропустил его". Так что не расстраивайся. Ещё целый год у тебя впереди, и много будет возможностей его заработать. Конец. Для вас читал Габир. Ну дарис.